Современный Рыбинск славный и свой обычный поволжский городок, нарядный и приветливый, спокойный и миролюбивый. А свой обычай его состоит в том, что ещё сотню лет назад он был своего рода центром зерновой торговли всей страны. Хлеб в то время значил для людей гораздо больше, чем сегодня. Неудивительно, что в Рыбинске построено немало роскошных и изятельных особнячков, а его жители В какой-то мере унаследовали старый добрый дух богатого купеческого городка. Однако в наши дни Рыбинск богатым не назовёшь. Что ж, путешественнику это только на руку. В здешних ресторанах за вполне приемлемые деньги можно закатывать роскошные пиры. Первое впечатление от Рыбинска город туристический и популярный. По улицам кучками ходят иностранцы с фотоаппаратами. На магазинах яркие вывески, сувениры, в том числе и по-английски. Зайдёшь всё как положено: медведь, матрёшка, бубнец, пасхальное яйцо, стиль валенки и балалайки. Нарушается разве что спичками в громадных упаковках и с изображениями архитектурных памятников. Спички это креативное ноу-хау Ярославской области. Глупые и совершенно непрактичные. особенно в эпоху зажигалок и электроплит, наборы почему-то любят покупать поклонники российской старины. Впрочем, настоящий сувенир, наверное, и должен быть таким, бессмысленным в хозяйстве. Вечером туристы уезжают, к сожалению, в городе нет хорошей гостиницы, и Рыбинск сразу же преображается. Он становится спокойнее, уютнее, тише. Иностранный турист гоготлив. Магазины закрываются, Город с отъездом экскурсантов начинает жить не яркой туристической, а несколько иной, постельной, провинциальной жизнью. Во времена же Гилеровского Рыбинская пристань поражала колоритом. Известный педагог Ушинский вспоминал: "Я вышел на палубу и остановился в изумлении. Пароход, чуть пошевеливая колёсами, пробирался посреди бесчисленного множества плотов и барок". составлявших почти одну сплошную массу во всю ширину реки. Мы были в Рыбинске, но я не видел ещё города, а только огоньки в окнах его домов, сверкающие в темноте на высоком правом берегу Волги. Я проснулся очень рано и тотчас же пошёл в город. Богатые каменные дома, тянущиеся стройным рядом по высокому берегу, прекрасная устланная камнем набережная с хорошенькими перилами, Отличный тротуар вдоль набережной, всё показывало, что жители Рыбинска люди не бедные. Город ещё спал, только в открытых окнах трактиров половые постукивали чашками. С высокой набережной открывался прекрасный и очень оригинальный вид на широкую реку, на бесчисленные суда, на противоположный берег, застроенный складочными магазинами, амбарами и сараями. Рыбинская пристань тянется на несколько верст, А суда располагаясь со уберега правильными отделениями, судя по тому, с каким они грузом и куда идут. Собственно, пристань была в то время самой любопытной частью города. Феофан Шаляев, Ярославец и поэт писал: Севши в лодку, все крестились, по Волге матушке пустились. Закричали дружно братцы: по волнам скоро будем в Рыбинске же там. По волнам, по волнам. Скоро будем, скоро там. Песни в радостях запели, деревни мимо запестрели. По волнам, по волнам, скоро будем, скоро там. Светило дивное закрылось, вечерним мраком всё покрылось. По волнам, по волнам, скоро будем, скоро там. Ветер в лодку свистит, заря полночная горит. По волнам, по волнам, скоро будем, скоро там. Что же это за город такой? Что там, мёдом намазано, что ли? Предвкушение радости такое, будто герои Шылаева направляются в рай, а не в какой-то уездный город. В чём же дело? стал я всматриваться порой, стоял где город портовый. Вот за кустиком мелькнул, вдали наш Рыбинск проглянул. Мы столпились тут как братья, принимали друг друга в объятия. Скоро к пристани подплыли и из лодки выходили. А дело в том, что Рыбинская пристань была и вправду не совсем обычной. Не просто пристань, целый мир, невиданное шоу, поразительный аттракцион. Живописцы братья Черницовы посвятили ей страничку у своего дневника. Рано утром засвежал низовой ветер, подул сильнее. Над Рыбинском потянулись тучи, молния сделала несколько почерков по тёмному небу, и раскаты грома раздались по Волге. Дождь-ливень шумом окатил землю. Тучи пронеслись, небо очистилось, весеннее красное солнышко скоро обсушило взмоченное дождем, и жданные гости показались. Из-за крыш домов мы увидели вьющиеся змейками по воздуху вымпелы на мачтах передовых судов приближающегося первого каравана. Народ на улицах засуетился, послышался говор. «Караван! Караван идет!» Жители спешили на берег Волги, любоваться на величественное вступление мирного флота Кормильца в Рыбинскую пристань. Но как изобразить пером картину, которую в первый раз в жизни удалось нам увидеть? Несколько вёрст ниже города, из-за поворота Волги, где она образует колено, показались суда, выплывающие на белых парусах, и как лебеди, горделиво выставляя полные, питательные груди свои, надуваемые ветром, Стаи приближались к городу. На рубеже его поднимали разноцветные свои флаги при пушечных выстрелах, и опережая друг друга, то рядом, то группами, неслись на огромных своих парусах. Вскоре пристань стала заниматься пришедшими судами, на которых тотчас же началась деятельная работа: уборка снастей и мытьё палуб. Любопытно было видеть ловкость так называемых косных которые на вершине мачт у вымпелов, едва цепясь на снастях, с песнями, которые русского и в радости, и в горе необходимы, производили расснастку. Караван этот из Лыскова Нижегородской губернии и состоял более нежели из шестидесяти судов, пришедших в один день. Берек оживился, зашумел говор, бурлаки с ложками за тесьмами или лыком на шляпах В липовых башмаках живописно высыпали на Рыбинскую пристань. Это рекоходцы-труженики, забыв о своей лямке, группами оставили берег и огласили его удалыми песнями. Стоит быть в Рыбинске для того только, чтобы видеть приход подобного каравана. После обедни на соборной площади бурлаки живописно расположились группами под открытым небом, поставив сюда на места роснасти их и получара счёт, они на свободе рассуждали о выгоде путины своей. У берега стояли лодки, в которые усаживались бурлаки, чтобы отправиться вниз по Волге к домам своим для предстоящих летних полевых работ или спешили, чтобы опять наняться в путину. Волга оживилась от беспрестанно плавущих по ней судов к Рыбинску, который теперь принял новый вид. по мере прихода судов к Рыбинску, и левый берег Волги против города оживлялся. Там сушили огромные паруса, срасшив и других низовых волжских судов. Из запасных магазинов производилась нагрузка барок для отправления вверх, а нагруженные тянулись лошадьми, которые на ту же своей груди тащили их против воды. Крики лоцманов и погонщиков — составляли противопоположность весёлым песням бурлаков на судах, плывущих к Рыбинску под парусами. Мачты беспрестанно приходимых судов постепенно закрывали собою Рыбинск. Разноцветные флаги и флюгеры пестрили этот беспрерывно возрастающий лес, сквозь который виднелся Рыбинск, принимающий вид совершенно портового города. Вот такая сказочная пристань. До Рыбинска дошли за 20 дней. Владимир Алексеевич получил первый в своей жизни гонорар, всего-то 3 рубля, и принялся заводить новые знакомства. Первым делом Костыга привёл Гиляровского к крючникам. Петля была абurда, откуда дьяволы составили стол сели. Я молчал. Пришедшие на меня покосились и тоже молчали. Да вручил Костыга: "Это свой, мой дружок". Алло, шебешеный. Нужно сказать, что я и в дальнейшем везде назывался именем и отчеством моего отца, Алексей Иванов, нарочно выбрав это имя, чтобы как-нибудь не спутаться. А обешеном меня прозвали за то, что я к концу путины совершенно пришёл в силу, и и на отдыхе то на какую-нибудь сосну влезу, то в скарабкаюсь на обрыв, то за Волгу сплаваю, на руках пройду или тешу в Атагу откалыва сальто мортале. Те ещё переборов всех по урокам Китаева. Пришившись мне, пожалел своими железными лапами руку. Естественно, Владимир Алексеевич не мог упустить случай, не похвастаться. А дальше больше. Удалой станичник выйдет, похвалил меня костыга. Жатковат, рущонка-то бабья, сказал балабурда. Мне это показалось обидно. На столе лежала сдача. Полового за горячими кренделями и за махоркой посылали. Я взял петел тынный и на глазах у всех согнул его пополам, уроки Китаева, и отдал Балабурде. Разогни-ка. Дико посмотрели на меня, а Балабурда своими огромными ручищами вертел петел тынный. Ну-ть-як лешему, дьявол! И бросил. Петля попробовал, не вышло. Тогда третий, молодой малый, не помню его имени, попробовал. Потом закусил зубами и разогнул. Зубами. А ты руками разгни, захохотал Лулан. Я взял монету, ещё раз согнул её, пирожком сложил и отдал Балабурди, не проронив ни слова. Это произвело огромный эффект и сделало меня равноправным. Конец цитаты. Здесь же с разговором выяснилось, что станицу затевать не время. В Рыбинске мало подходящего народа, да ещё холера, да ещё активизировалась местная полиция. Не так давно забрали атамана ребку. в семидесятилетнего романтика рецидивиста пришлось нашему герою наниматься в крючники. Самым колоритным и распространённым типом в порской параходной жизни был, конечно, не бурлак, а крючник. Портовый грузчик, подрежавшийся на эту работу от крайней бедности и неопределённых перспектив. Иван Сергеевич Аксаков, славянофил и почтвенник, конечно же, покривил душой, когда написал С каким удовольствием переходят мои глаза на сухопарого мужика, поющего песни. Судорабочие, бурлаки, водоливы приходят сюда летом в ожидании трудной работы. Какой бодрый, весёлый и трудящийся народ, без купеческого брюха, без спеси, без претензий. В Рыбинске случалось мне слушать песни, так как поют их здесь, вы нигде не услышите. Иван Сергеевич безусловно понимал, что этот бодрый, веселый, трудящийся народ с удовольствием променял бы свою трудную работу на безделье и купеческое брюхо, а петь можно и в ресторане, сидя за столом, плати и пой сколько угодно. У большинства же наблюдателей этот люд скорее вызывал чувство тревоги и брезгливости. Другой писатель, Александр Иванович Куприн, похоже, был ближе к истине. Он писал Леониду Андрееву, Какой интересный тип я встретил в Рыбинске. Среди мужиков и баб, рассуждающих о своих житейских нуждах, пеньке, веретёнах, дугах и льне, мне попалась чудесная девушка. Мы сидели на берегу Волги. Недалеко от нас грузчики пили водку и ругались изострённой волжской бранью, оглядываясь на бысеков и вздрагивая от их хохота. Аграфена рассказывала о своей девятнадцатилетней жизни. поражает её горестная судьба. По завещанию матери её должны постречь в монахине. Девушка с завистью и тихой грустью говорила, о готовящейся к свадьбе старшей сестры. В Рыбинске она купил ей подвенечное платье. Мою спутницу сопровождал какой-то дальний родственник, здоровенный мужик, очень похожий на волжского богатыря, который всю жизнь гонял платы от Рыбинска до Низовий. Вечером на палубе парохода Я наблюдов с какой тоской Графена смотрела на красоту здешних мест. Мне показалось, что только любовь к матери удерживает её от решительного шага порвать с монастырём. Об этой встрече хочется написать небольшую вещь. Делаю черновые наброски. Конец цитаты. Впрочем, истинный русский интеллигент традиционно обладает странным и весьма парадоксальным качеством, Он видит гадость, понимает её, сознаётся в этом, но не осуждает гадость, а напротив, чуть ли ею не восхищается. Вот, например, фрагмент из путевых записок Короленко. Этот купец уговорил меня побывать в Рыбинске. Через несколько дней я решил подняться выше, до Твери, со остановкой в Рыбинске. В город мы пришли вечером. Бледные лучи заката освещали шпиль собора. Единственного высокого строения, напоминающего Петропавловку, возможно, здесьней купцы хотели увековечить с собором свои прочные связи с торговыми кругами столицы. На берегу Волги в атаке обарванцев жгликостры, пели заунывные или разухабистые песни, днём их было не узнать. С раннего до позднего вечера грязные лохматые мужики таскали огромные мешки с хлебом. Шутки и брань доносились отовсюду. Работа спорилась на удивление. А наш герой, Владимир Гелировский, к ключнику, например, сострадал и даже посвятил ему стихотворение. Макра рубаха, лаптьервуца, устали ноги и спина, а доски плещут, доски гнутся, под ними хлюпает волна, здесь песен нет, весь день в молчании, рот пересох до хрипоты, лишь только крякнет от страдания. С плеча кидая куль в бунты, опять бежит по зыбкой сходне за новым грузом на легке, вчера и завтра и сегодня куль на спине, да крюк в руке. Жизнь крючника действительно была нелёгкой. Арсеньев в исследовании Рыбинск и его производительные силы в промыслах и торговле писал: крючники большей частью состояли из крестьян Рыбинского, Мышкинского, Моложского, Кашинского, Гжатского уездов и мещан, отставных солдат и крестьян Муромского уезда под названием Стародубов, которые занимаются, собственно, погрузкой хлеба и другого товара в барки и прочие суда, отправляемые из Рыбинска к Санкт-Петербургу, погрузкой из низовых судов и выгрузкой на берег на складку для зимовки. Всего занимаются крючную работой во время скопления каравана тысяч до шести человек. Все они живут по квартирам в самом городе или на пристанях, при которых производятся работы. Грязь, вонючая пища, черное белье с плотоядными насекомыми, неразлучные с их временным бытом. Другой исследователь, Головщиков, расписывал подробности. Карьера крючников незавидна. Чрезмерное напряжение мускулов, постоянное давление значительной от 4,5 до 12 пудов тяжести на все органы человека, беспрерывная трата всех его сил, неименуемо ведут к быстрому расслаблению организма и порождают известные болезни, прямо, по мнению врачей, вытекающие из всех этих причин. Грыжа, потеря упругости в мышцах ног, Хронические страдания в спинном хребте и преимущественно в пояснице, на которую при переноске сосредотачивается вся тяжесть, составляют достояние почти каждого крючника и преждевременно делают его существом хилым, дряхлым, не способным ни к какой деятельности. Но кроме этой плачевной будущности, почти общей всем крючникам, они подвержены еще разным случайностям. Переломы ребер, Падения с ноши в воду, с сушибами и увечьями нередко лишают крючную артель одного или нескольких её членов. Присоединялся к ним и публицист Максимов, самый видный на всех пристанях и самый главный деятель, на спине которого выезжает вся сдешняя хлебная операция это крючник Земагор, несчастный человек, перекинув железный крюк правой рукой через левое плечо и подхватив девятипудовый куль, левой рукой снизу, он целый день шагает по сходням и нагуливает могучую силу, которая потом и истрачивается при самых отчаянных условиях жизни без крова и одежды. А газета «Звезда» сообщала, в Рыбинске, в этом городе богатеев-хлебников, с ранней весны до наступления заморозков скопляется свыше 35 тысяч крючников. Крючники почти всегда работают от подрядчика, который получает и с ними же рассчитывается с пуда. Ему же припадает львиная доля заработка. Тут же на пристанях, в смрадных покосившихся лочугах, прогнивших барках или попросту под открытым небом, ютятся крючники. Тут же обедают сухамятку всякой снедью, продаваемой грязными торговками с ларей, без всякого прикрытия их от стаи мух и густых клубов пыли. неподалёку на пригорке, полном мусора и отбросов, носящем не слишком поэтическое название Вшивой горки, в обветшалых землянках живут те же крючники. После таких свидетельств умиления Аксакова выглядит, конечно же, неубедительно. Владимир Алексеевич освоился довольно быстро. Кня через 3 я уже лихо справлялся с девятипудовыми кулями муки, и хотя первое время болела спина, На свободной и крынок через неделю получил повышение. Мне предложили обшить жилет золотым галуном. Я весь лился в ортель и, проработав с месяц, стал чернее араба, набил железные мускулы и не знал устали. Питались великолепно. По завету репки не пили сырой воды и пиво, ничего, кроме водки перцовки и чаю. Ели из котла горячую пищу, а в трактели только яичницу. И в нашей артилле умерло всего трое. Однажды Владимир Алексеевич сидел с компанией в трактире. По соседству пировали местные извозчики-ломовеки. Кто-то кому-то не понравился. Слово за слово дело дошло почти до драки. Последней каплей послужил, как водится, поступок Гелеровского. Дал козлу, забревшему в трактир за выпивкой. В то время это не было чем-то особенным. Козлов нарочно спаивали ради смеху, а после регулярно подносили водку. Понюхать табачку. Один из ломовейков закричал: "Гляди, ребята, животину табаком травят из мордую". Старшие товарищи, петля с балабордой, естественно, вскочили и бросились на помощь, но помощь не понадобилась. Один из ломовейков с криком: "Ой, смертенько!" свалился на пол. принялся корчиться, его стало рвать. Следом за ним и другой ломавик. Холера, холера, закричали присутствующие и бросились на утёк. Петля потом всё приговаривал: "Холера выручила, она голубушка спасла". Действительно, численный перевес был на стороне ломавиков. А людям, оказавшимся в такой истории, когда лишь эпидемия спасительница, можно только посочувствовать. Увы, недолго Гелеровский наслаждался своей удалью. Звалил как-то на спину громадный мешок, сделал шаг, другой, третий, поскользнулся и лодыжку сломал. Пришлось отлёживаться на расшиве. Когда лодыжка зажила, а заживал он на нём всё как на собаке, засуетился, ведь родные ничего не знали о его судьбе. Послал письмо отцу, где скажет: "Не стоит волноваться, всё в порядке, живу в Рыбинске". служу в криучниках, на жизнь хватает, всем доволен. Алексей Иванович, естественно, поступил, как и поступил бы любой порядочный отец, бросил все дела и поехал разыскивать блудного сына. Долго искать не пришлось. Гелеровский случайно встретили возле гостиницы, в которой поселился Алексей Иванович. Встреча вышла трогательная. Оба обрадовались, обнялись, поцеловались, пошли в номер Гелеровского отца, заказали завтрак, водку. Я уже обедал, сейчас на работу, сказал Владимир. Ну, этот и брось, ответил отец. Поедем домой. Покажись дома, а там поезжай куда хочешь. Держать тебя не буду, ведь ты без всякого вида живёшь. На что мне вид? Твоей фамилии я не срамлю. Я здесь Алексей Иванов. Тем не менее, Владимир не стал ортачаться. Он даже не попрощался с товарищами, не зашёл за вещами. Сразу же из гостиницы отец и сын пошли в магазин купить для беглянца приличную одежду. А из магазина, ещё раз перекусив, на параход. Собственно, цель была достигнута. Владимир Гелировский доказал родителям, что он уже не мальчик, а мужчина, доказал и самому себе. Попробовал жизнь на зубок. Жизнь оказалась пусть не лёгкой, но вполне по силам. И что же дальше? Оставаться в Рыбинске, надрываться, перетаскивая тюки с зерном, подрыгать в себя риску умереть от холеры, смысла никакого в этом не было, и Гиляровский, человек весьма сообразительный, это прекрасно понимал. Не исключено, что и письмо он отправлял с одной лишь целью с достоинством покинуть Рыбинскую пристань. Одно дело испугаться трудностей и убежать домой, и совсем другое жалятся над просьбами любимого отца. Гилеровские сидели на открытой палубе и пили чай. Прошло всего несколько месяцев после того, как Владимир покинул родной дом. Однако же они теперь были на равных, два взрослых и сильных мужчины, умудрённые жизненным опытом.